которые готовы были погибнуть заодно с врагом. Так сразу и не поймешь, чего достоин такой подвиг — уважение или презрение. Старики, наевшиеся псины, со сраму попрятались от людей. А через пару дней, пока не утихли еще разговоры, Боди дал новый повод говорить о себе. Прибежал на лыжах мужик, извеси близ Ильменя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 Чтоб им оба рога ее в задницу воткнулись, чтобы им... — Ты о чем? — Жила встряхнул его за плечо, боясь, что мужик так и будет брониться до самой весны. — Забрали корову мою, варяги, что отсели-ехали на Ильмень. Сказали ж это взамен того барана, что здешние старики сожрали у него. Так велела передать...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 Отправился в поход, рассуждал Бодди за столом Ульва. Будто Олег Маравлянин с ним лично советовался, ведь его собственный сын еще слишком мал, ходить на войну ему рановато. Он едва-едва научился вообще ходить, ха, ха, а Ингвару Конгу ведь уже 14, да? Бодди посмотрел на сванхейт, и она кивнула. Конечно, она лучше всех помнила.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 переехать в ее будущий дом. Пока что она могла бы пожить у нас, среди наших детей». «Уж лучше бы Мальфрид, наконец, прислала нам своего ребенка», возразила Сванхейт, «которой гораздо больше хотелось заполучить собственного внука, чем совсем чужую девочку». «Еще через год мы сможем это потребовать», кивнул Ульф. «Но сейчас, наверное, не стоит отрывать его от матери, как ты думаешь?» Сванхей только вздохнула. Она часто с тревогой думала об обоих своих детях, Мальфрид и Ингваре, которые вынуждены жить так далеко от нее, среди чужих враждебных людей, постоянно подвергаясь разным опасностям. Но что она могла сделать? Этого требовал выгодный обеим сторонам союз. «Эти жалкие людишки запомнят меня надолго»,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 Им пришлось съесть этого пса. Ха-ха, вы бы видели, как эти дураки глодали собачьи кости. А чтобы возместить ущерб, я забрал двух коров. Я не расслышал. Где это было? Ульф наклонился ближе к нему со своего высокого сиденья в Зорин городке, недалеко за устьем Ловати, и Бодди поведал всю повесть о причинах и последствиях гибели Кабаньей морды. Всеобщее общее внимание было приковано к нему. Кто-то смеялся. Сван Хейт сочувственно качала головой, слушая, как пострадала княгиня. Ульф до самого конца рассказа не проронил ни слова и не сводил с бодди пристального взгляда. Конечно, это очень занятное происшествие, сказал он, когда кость закончил свою похвальбу. Но ты понимаешь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 В грит вошел дозорный с крепостной стены. «На реке виден какой-то отряд. Человек тридцать, и все они вооружены. При них нет никаких товаров. Похоже, что они едут с кем-то сражаться». Все замолчали. Ульф поднял брови. Боди заметно переменился в лице. «Сдается мне, Боди, это к тебе». Ульф взглянул на гостя. «Те самые жалкие людишки» которым ты оставил о себе такую добрую память. И что мне теперь делать? Они потребуют, чтобы я тебя выдал. Ты желаешь выйти к ним и показать, как мало ты с ними считаешься? Нет, Ульф Конунг, ты ведь не сделаешь этого. Бодди разом побледнел, что странно было для такого крупного и могучего по виду человека. Ты не можешь этого сделать. Меня охраняет закон гостеприимства, а еще...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 Я дам тебе три пять соболиных шкурок от бьярмов. Это очень хорошие шкурки. Здесь таких не водится. Сванхейт презрительно фыркнула. Ты все равно сюда не вернешься. Ульф поморщился и покачал головой. И мне, в общем, все равно. Уедешь ты живым и здоровым, или Девислав убьет тебя и спустит под лед. В обоих случаях я тебя больше никогда не увижу. А вот мир с Девиславом.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 «Конунг!» Это вошел кто-то из хильдманов уже в шлеме с копьем и щитом. Они остановились перед воротами. Говорят, что это дружина князя Девислава, и он требует, чтобы ему выдали Бодди. «Ну?» Ульф выразительно уставился на означенного гостя. «Похоже, у меня нет иного выхода». «Ты не можешь допустить!» — начал Бодди. Но Ульф движением век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 Драгоценные камни, жемчуг, тонкая работа. Конунг передал его жене, и та с удовольствием взяла драгоценную низку. Переглянувшись с ней и увидев в ее глазах одобрение, Ульф, не глядя, протянул руку к своему оруженосцу. Во время разговора тот успел принести из спальни Чулана все оружие и снаряжение хозяина — кольчугу, шлем, «Щит, копье и меч». «Я посмотрю, что можно сделать», — неохотно оборонил Ульф. «Я буду говорить с ними. А ты и твои люди сидите тихо, как мыши, и не высовывайтесь». Боди с готовностью закивал. Безумного порыва отваги от него явно не следовало ожидать. Когда-то, три поколения назад, укрепление Волховца было выстроено так чтобы оборонять пристань и корабли. Оно подковое огибало часть берега с холмом и стояло незащищенной спиной к высокому речному обрыву, к воде стихии, если не родной варягам, то дружественной, а лицом к берегу, враждебному чужому миру, откуда следовало ждать нападения. Нижние концы укрепления давно оказались размытыми паводками Волхова. Верхние тоже выстроенные из рубов, засыпанных землей, порядком обвещали. В стене имелись ворота, к которым вела дорога через неукрепленные поселения под стенами. Там жили ремесленники, торговцы, корабельные мастера всякого языка и рода. Под покровительством богатого и сильного властителя поселение заметно разрослось, имея преимущество в числе дружины. Ульф приказал открыть ворота и вывел своих людей на пустырь за последними избами, где велел выстроить стену щитов. Однако сам с оруженосцем и знаменосцем стоял впереди. Он немного знал Девислава, представлял, чего от него следует ожидать, и не боялся подлости с его стороны. Ульф намеревался решить дело переговорами, а мощный строй, из шести десятков хирдманов в шлемах и с круглыми щитами, был тем его доводом, который обычно даже не приходилось пускать в дело. Кольчуга и шлем с бронзовой позолоченной отделкой сразу придали ему внушительности и даже как будто сделали выше ростом. В руке он держал топор с красивой серебряной отделкой на обухе. Дружина Девислава выглядела далеко не так представительно. В кайчугу был облачен один только князь. Старейшины и два десятка кметей имели щиты, на которых красовались шлемы. Остальные были одеты в кожухи, вооружены топорами и копьями, а вместо щита многие держали дубину, чтобы отводить ею вражеские выпады. Немного у них было надежды одолеть дружину Ульва, вдвое превосходящую числом, Гораздо лучше выученную и вооруженную. И раз уж Девислав не сумел, как надеялся догнать Бодди по пути сюда, оставались переговоры. «Что привело тебя сюда?» — спросил Ульф, поздоровавшись. «Я был бы рад встрече, если бы не твой воинственный вид и эти вооруженные люди с тобой. Я не намерен искать ссоры с тобой». «Меня привела сюда погоня за моим врагом!» Девислав в шлеме выглядел ничуть не менее внушительно, чем его собеседник. Его серые глаза под серой сталью тоже казались железными. Такая твердая решимость в них светилась. «В твоем доме должен быть варяг по имени Бодзи со своими товарищами. Он нанес обиду мне и оскорбил моих нарочитых мужей». Девислав указал рукой с копьем настрой позади себя, где сбоку от его собственной дружины выстроились Буэслав, Перенек и Качеба со своими младшими родичами. Они были вооружены копьями, топорами, переставленными на более длинную рукоять и с улицами. К троим, отведавшим собачатины, присоединился и избежавший срама нудогость, Он не желал упустить такой случай, посчитаться со своим давним недругом. «Не может быть!» — деланно удивился Ульф. «Какое же оскорбление он нанес этим мужам?» «Достаточное, чтобы они искали мести, и он напал на моих людей, отнял две коровы. Этого довольно, чтобы я имел право требовать наказания и возмещения убытков. Если он у тебя, ты должен выдать мне этого разбойника». «Я не буду требовать доказательства твоих слов, ибо ты и благородный человек знатного и старинного рода». Немного помолчав, будто обдумывая эти новости, ответил Ульф. «Но Бодди нет у меня. Он знал, что ты будешь преследовать его. Это подтверждает, что вина за ним есть, и он ее знает. И поэтому уехал дальше на север, не задержавшись у меня, как обычно». «Коли так, я пойду за ним дальше, на север. Буду преследовать его до самого моря, если понадобится». «Прости, но это невозможно. Перед людьми и богами я взял на себя обязательство не пропускать вооруженных людей с враждебными намерениями ни на волхов, ни в озеро, в любом направлении. Ты не хуже меня знаешь, как важен мир на этих землях». «Но если ты знаешь...» «Как важен мир! Почему ты пропустил этого шишка болотного?» — вспылил Девислав. «Тебе уже приносили на него жалобы. Ты знал, что это бесчестный человек. Эту гниду вообще нельзя было пропускать на Ильмень, и я не дам ему просто так уйти. Если ты не хочешь дать мне дорогу, чтобы я взыскал мою обиду с него, мне придется взыскать ее с тебя». «Ты готов платить за его разбой?» «Ты слишком много от меня хочешь». Хотя его более молодой оскорбленный собеседник горячился, Ульф сохранял невозмутимость. Ему в жизни приходилось вести немало подобных споров. «Бодди не мой человек. Я беру с него плату за постой и безопасность на моем участке пути, как и с любого проезжающего. Я не могу отвечать за его дела»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 и не продам ее за серебро. Ты рассуждаешь, как благородный человек. Пока я не вижу выхода, который помог бы нам с тобой обоим сохранить честь и не нарушить свои обязательства. Но это не значит, что такого выхода вовсе нет. Я предлагаю вот что. Я не могу пустить в свой дом вооруженную дружину, раз уж между нами вышел спор. «Но ты можешь, я уверен, найти приют в ближних селениях». Ульф указал копьем в сторону Словенска. «И немного обождать. Завтра или через день мы продолжим наши переговоры. И я уверен, найдем способ удовлетворить нас обоих». «Глаза отводит!» — шепнул перенек нудяти. «А злодей наш тем временем утечет!» Но не воевать же его, собаку! Но дяд окинул взглядом укрепление. Вон у них стена какая высокая, а дружины против нашей вдвое. Больше того, — добавил Ульф. Я очень прошу тебя не возвращаться домой, пока мы не договоримся. Менье всего я хочу, чтобы между нами возникла вражда, которая так плохо скажется на всех наших делах.